Эпилог «Обычная история, ничего интересного!» Первая не выдержала Ноэль. Конечно, она, ершистая и острая, как ежик, Короткая прическа черной щеткой, а в сине-золотых глазах полыхает вызов всем и каждому. Женщина молчала. Заложив руки за спину, рассматривала картину, спрятанную под защитным стеклопластиком класса x 4 и не собиралась поворачиваться к детям. Красивый портрет. Все де Грейстеры в сборе. Молодая женщина в светло-сером платье сидит в кресле, а на ее коленях двойняшки, белокурая девочка и черноволосый мальчик. Рядом дует губы смуглая малышка постарше, в ее руках механическая фея, а чуть позади них статный красавец в старинном камзоле. И огненный взгляд Вильгельма дегрейстера Грейстера обращен на жену, его любимую и безраздельную владычицу сердца. Больше таких картин нет. Это единственный экземпляр, отреставрированный лучшими умельцами в галактике. За спиной послышалось пыхтение, сопение, яростный шепот, который закончился нарочно независимым. А потом что? Типа долго и счастливо? Счастливо, но не слишком долго, Наэль. Девушка стушевалась. Лайт чувствовала это не только материнским чутьем. Но Рибека же вылечилась! От былого запала не осталось и следа. Не совсем. Попытка отравления корнем ведьмы не проходит бесследно. Ребекка де Грейстер умерла в возрасте около 63 или 5 лет. Дата варьируется от источника к источнику. Вильгельн де Грейстер прожил немногим дольше. Через три месяца вслед за любимой ушел и он. Грустная, но удивительная правда. Есть пары, которые не разделить даже смерти. За спиной опять послышалось сопение. «Но, но этого мало, очень!» Это уже Алекс, ее чуткий и чертовски умный мальчик. Обучение еще не началось, а почтовый ящик загружен приглашениями от десятка компаний, пытавшихся сманить себе юного гения. Его дар наверняка не уступал силой далекому предку. По нашим меркам, да, мало. Но тогда это считалось более или менее почтенным возрастом, хотя обычно аристократы доживали до 80 или 90 благодаря стараниям лекарей. Но, увы, не в случае с Ребеккой и Вильгельмом. Герцог просто не захотел жить без своей феи. «Несправедливо!» Наэль даже ногой топнула. «Из-за какой-то гадины все закончилось так плохо!» В отличие от своего брата, девушка не стеснялась в выражениях. «Ну...» — протянула задумчиво. Без этой гадины герцог бы никогда не обратил внимания на юную баронессу, и они не прожили бы больше сорока лет счастливой семейной жизни, полной любви и заботы друг о друге. Ребекка фон Орнет вышла бы замуж за Альберта и со временем жестоко разочаровалась в семейной жизни. Негодяй наверняка пустил бы ее по миру. Проклятие осталось в силе. Не родилась бы Амилия, талантливая художница и первенец четы Дегрейстеров, и Ноэлин с Александром. Двойняшки стали настоящим чудом для Австарии и будущего в целом. Мальчик с даром, как у его отца, и девочка, в чьих жилах текла сила про матери. Ноэлин не была ведьмой, но стала матерью для первой ведьмы в роду де Грейстеров. Чаровницы, пленившие сердце султана жарких пустынь, который ради нее отказался от гарема с самыми прекрасными женщинами мира. Но это другая история. «Почему браслеты не продлили ей жизнь? Ты же говорила, что это уникальная разработка!» Продолжил допытываться Алекс. «О, да, еще какая уникальная!» Первый прототип амнезиатора, медицинского оборудования, позволявшего проводить операции на памяти. Не рвать воспоминания грубо и бестолково, а ювелирно сращивать вместе, формируя стройную картину восприятия. Но самый большой плюс — Устройство нельзя было применить насильно, только по обоюдному желанию пациента и врача. Лайт перевела взгляд на два тусклых и побитых временем браслета, давно не рабочие. У одного, предположительно женского, отсутствовала часть схемы плетения, второй лишился двух центральных камней и сложного замка. Время и вандалы не пощадили богатое наследие, так же, как и картины Ребекки де Грейстер и ее дочери, Амелии. Которых сохранилось едва ли три с половиной десятка. Но теперь все это достояние цивилизации, и охраняются они не хуже, чем галактический парламент. Уникальная, да, но для того времени. Ты еще сравни протез короля и нынешние разработки. Юноша вздохнул. Протезы сейчас неплох, проворчал, не желая сдаваться. А что стало с королем? Генрихом этим, как его. Лайт промолчала, ведь Наэль все помнила. Ее упрямая и очень независимая ведьма, так любившая возиться с кисточками, старомодная забава, теперь рисуют световыми красками, а холст любое свободное пространство. С Генрихом Благословленным сдалась девушка, верно истолковав намек, закончить самой. С ним тоже все было хорошо. Он женился на изольде. Если верить летописям по большой любви, Не первой влюбленности, но по воле чувств взрослого и уверенного в них человека. У королевской четы родилось пять детей. Четыре девочки. Наэль удовлетворенно фыркнула. И последний – мальчик, Генрих II, в народе великий. Он приумножил наследие отца, расширил земли Австарии вдвое, наладил новые торговые связи и стал тем, кто при поддержке рода де Грейстеров упразднил Инквизицию. Дети радостно загомонили, горячо поддерживая это решение. А через некоторое время вернулись ведьмы. Их вели последовательницы-баронессы. Она успела закончить все свои дела и, наконец, оказалась свободна от долгой жизни, как и хотела. «Да, так вот!» — не выдержала Наэль. «Ведьмы круче всех!» «Неправда!» — тут же выступил Алекс. «Без браслетов ничего бы не получилось!» «Ерунда твоей железки! Без баронессы бы не получилось!» Яростный спор готов был вот-вот нарушить сонную тишину Центрального музея Союза Объединенных Миров. Лайт повернулась, и дети тут же затихли. Отвели глаза, словно им не восемнадцать исполнилось, опять. «Но, ма, без ведьм эфир просто разорвал бы землю на части!» — протянула Ноэль. «Нет ни каналов выхода, ничего!» И флёр проклятия уничтожил бы все живое. Со временем, конечно. Вон соседние земли от погоды страдали. Не урожай и... и всё остальное. Девушка хмурила пирсингованные брови и старательно запихивала руки в карманы джинсов. А во взгляде тихая просьба поддержки. Алекс тоже хмурился. Белоснежные волосы растрепались, а черные глаза горят упрямством. Да, причудливо мешаются черты в потомках Вильгельма и Ребекки. «Герцог хотел помочь своей жене!» — гнул своё юноша. «Без браслетов ничего бы не вышло, как будто можно забыть ощущение пытки под корнем ведьмы». Конечно, Лайт слегка сгладила рассказ, а об интимных подробностях вообще умолчала, но живо описала боль и страх девушки. «Вы так и не поняли, милые мои!» — улыбнулась насупленным детям. «Дар Создателя и про матери неразделимы!» Одно без другого не существует, и не будь видим, Вильгельм и Ребекка не сняли бы проклятие, как не избавились бы от него без браслетов и горячего желания герцога помочь жене. Не думаю, чтобы девушка однажды могла самостоятельно преодолеть психологическую травму и допустить к себе мужчину. Алекс перестал хмуриться. Всегда отходчивее сестры, он первым шел на контакт. поэтому ты вытащила нас сюда среди ночи. Папа бы оценил. Лайт мимоходом глянула на прозрачный купол галереи. Сквозь него подмигивали звезды, и муж сейчас мчался среди них к новой колонии, на самом краю Млечного Пути. Магия ведьм и дар создателя толкали корабль сквозь пространство, позволяя добраться в неведомые дали. Скоро в отправной точке установят портал, протянув еще одну ниточку к всеобщему пути, системе входов и выходов на миллионах планет. «Папа обрадовался бы, узнай, что вы в кои-то веке не сидите по разным углам комнаты. Но нет, не только для этого». Илайт вытащила два пластиковых билета. Один матово-серебристый клубился белыми всполохами света. Над вторым, с янтарным теснением роились золотые искры. «Академия!» — выдохнули Ноэль и Алекс. Да, еще неделю назад пришел запрос с Академией двух основ. Юные ведьмы и мальчики, наделенные даром, обучались бок о бок. Ни один год не обходился без какого-нибудь потрясения или скандала, что не мешало Академии оставаться заветной мечтой для миллиардов юных искателей приключений. И еще бы! Целая планета для исследований и ритуалов, да еще построенная над древним городом Предтечь. Да, Академия. Я долго думала и все же решила вас туда отправить. Хоть в груди до сих пор ёкает и переворачивается от тревоги, но уточнять Лайт не стала. «Тем более скоро я отправляюсь к отцу». Маркус тоже настаивал на этом. Но Лайт никак не могла отпустить детей, великая праматерь. Они выросли так быстро. Может, надо было решиться на третьего, а не строить карьеру. Ох, только Маркусу бы об этом не ляпнуть. Он и четвёртого с радостью организует. Мы будем заниматься подготовкой станции к освоению другой галактики. Е! -е, -е, -е, -е Алекс не выдержал и подхватил Наэль на руки. "Пусти, дурак", смеялась дочка. Шутливо била по раздавшимся всего за цикл плечам и лохматила белоснежные волосы. "Да, дети выросли. Они рвутся на свободу, и как бы ни было страшно, надо их отпустить. Дать попробовать эту жизнь на вкус". Горечь первых разочарований и сладость побед. «Мы будем обучаться в академии!» — кружил сестру Алекс. «Готовься, колючка! Ведьмам капец!» «Капец, я тебе засуну в... Ой, ё, только не подкидывать! Нет!» «Тренировка полета на метле!» Лайк посмеивалась, глядя, как Алекс тормошит сестру. Но очень бережно, чтобы не сделать больно. Он выше на голову и будет расти еще, а Наэль так и осталась миниатюрной куколкой. Только одежда стала ярче, а юбки короче. Вольная энергия ведьмы требовала самовыражения. Но Лайт должна была убедиться, несмотря ни на что, дочь будет держаться брата, более разумного и спокойного. Голова и сердце должны работать вместе. Ох, угораздило же выйти замуж за потомка Дегрейстеров, да еще родить двойняшек, знак из далекого прошлого, означавший перемены. В укрепившимся и разросшимся роду де Грейстеров нет-нет, да и рождалась двойня. Девочка-ведьма и наделенный даром мальчик. И никогда их судьбы не были обычными. Как историк, она с удовольствием понаблюдала бы за такой редкой и удивительной парой, но как мать пребывала в тихом ужасе. «Алекс, ты сейчас все экспонаты посшибаешь!» — крикнула сыну. «Тетя Ло нас больше ни за что сюда не пустит! Давайте, дети, время собираться!» Вылет через два дня. Шуточная борьба была тут же забыта. Не оглядываясь, оба рванули в сторону выхода. На перегонки, как обычно. Ничего. Они выслушали и запомнили эту историю. Как крохотное зернышко, со временем она даст ростки и еще не раз вспомнится. А пока малыши слишком стремятся быть взрослыми. Им нет дела до чуда, случившегося много сотен лет назад. Но от этого оно не перестает быть чудом. Ребекка де Грейстер едва заметно улыбалась, словно одобряя решение привести детей сюда, в музей, и рассказать эту историю. Да, она прожила счастливую жизнь и, наверняка, не жалела о своем решении дать герцогу шанс. Лайт еще раз взглянула на де Дегрейстеров, а потом поспешила вслед за детьми. Их ждет собственная, прекрасная и необычная судьба.